Глава шестая. Настоящая. Марк Карлин. Если и существовала в этом мире сила, способная вытащить Марка или Рана Карлина из постели раньше времени, то это жажда. И речь не об обыкновенной жажде физиологического свойства. Речь о потребности совсем нового рода. Как только в отдел Грина попадало новое дело, Марк переставал спать, забывал уезжать домой, урывая несколько часов отключки на диване в своем обновленном кабинете. Он давно продал тот самый дом, начисто стерев все воспоминания. Перебрался в просторный пентхаус на стыке делового и ночного кварталов, откуда мог пешком ходить в университет и за десять минут добираться до управления. И даже в это прекрасно обставленное, но неизменно холостяцкое жилище, профайлер возвращался без желания тогда, когда занимался составлением очередного психологического портрета. Помимо расследований, жизнь вдовца занимала преподавание. Марк, как только вернулся из совместного с Грином отпуска, развел бурную деятельность, восстановил все контакты с ФБР, и открыл при тревор университете большой курс по профайлингу, который вот-вот должны были расширить до самостоятельной кафедры. Карлин лично отсматривал сотни анкет студентов и стажеров со всего света, проводил телефонные собеседования, приглашал лучших из лучших. Пол, цвет кожи, возраст и социальное положение не имели значения. Доктор был готов выделить стипендию из собственных средств который, не имея жены и ребенка, не понимал, куда тратить. Он искал самородков. Ада казалась одним из таких. Вчера они просидели над книгами по психоанализу до глубокой ночи, обсуждая, что именно означает лицо и его потеря. А потом Марк уехал в свой пентхаус, где с наслаждением принял душ, выпил вина, почитал книгу, Получил от Грина ночное сообщение «Я знаю, кто жертва». Ответил «А я пока не знаю, кто убийца, но есть варианты, что именно он хотел сказать». И под утро уснул. Проснулся профайлер ближе к семи, не вполне осознавая, кто он, где он и какой сегодня день. Но усилием воли сдернул себя с кровати, понимая, что даже два-три часа, которые он проспал, Непозволительная роскошь в первые дни расследования, когда охотничий азарт затмевает разум. К восьми Марк был уже в управлении. Не выспавшийся, но собранный и настроенный на работу. Грина он, как всегда, нашел в кабинете. Удержавшись от плоской шутки по поводу срезанных волос, профайлер закрыл за собой дверь, уселся в кресло, и посмотрел на белую стену, около которой стоял детектив, задумчиво потирая двухдневную щетину на подбородке. Чтобы Аксель не побрился, неслыханно. Впрочем, что такое забыть побриться на фоне избавления от шевелюры, которой он не изменял все десять лет работы в полиции? Видеть Грина без привычного хвоста или рассыпанной по плечам гривы было странно. И одновременно Марк ловил себя на мысли, что так детектив выглядит более сурово и холодно. Он как будто разом постарел или повзрослел. Его никогда нельзя было заподозрить в инфантильности, а силу и статус подтверждать не требовалось, как и мужественность. Да, сейчас челка все равно то и дело падала Акселю на лицо. Волосы были чуть длиннее, чем у рядового мужчины. Но для Грина это неслыханно. Он выглядел опасным и чужим. Карлин понимал, что с этим делом что-то не так. Он заметил, что детектив был не в себе еще на месте преступления, но лезть с расспросами не стал. Время для разговоров еще придет. Сейчас им предстояло самое неприятное — и одновременно волнующая часть расследования — запуск в производство. «Ну так что там с именем?» — спросил Карлин вместо приветствия. Аксель бросил на него равнодушный, слегка расфокусированный взгляд. Он опять смотрел внутрь себя, ища ответы там. Хотя вернее будет сказать, формулируя вопросы. Чтобы найти ответ, надо задать правильный вопрос. По-другому это не работает. Доктор Анна Перо. Детектив Грин ткнул маркером в соответствующую надпись. Голос его слегка дрогнул. А потом Аксель повесил справа от пары фотографий с места преступления портрет ослепительно красивой зрелой блондинки. Карлин подался вперед, чтобы ее рассмотреть. Поразительные яркие голубые глаза. Светлые, как пшеничные колосья, волосы, сияющие и ухоженные, крупными волнами спускаются по бокам точеного лица. Она явно следила за собой. На вид ей можно было дать не больше тридцати пяти. Тщательно выверенный макияж. Мраморная кожа. Фотохудожник схватил ее в состоянии задумчивости. На аккуратных губах полуулыбка. В глазах искорки, как будто она сейчас рассмеется. Очень красивая женщина. Откуда этот портрет? Журналисты, ответил после паузы Грин. Он тоже рассматривал фотографию. Лорел позавчера брала у нее интервью, можешь себе представить. Совпадение в духе голливудских мелодрам. Аксель тонко улыбнулся, повернувшись к другу. Я не удивлен. Эта чертовка имеет талант оказываться в нужное время в нужном месте. «Да, я уж помню», — со смехом откликнулся Марк. «И что нам это дает?» «А ты подумай. Перо-психотерапевт. Кто-то лишает ее лица». «Что такое лицо в контексте психотерапии?» «Мы вчера думали об этом с Розенберг». В том деле чувствуется острый личный мотив. Отнять лицо, равно забрать личность или способность коммуницировать. Лишить человечности, мы должны узнать о ней все от рождения до смерти. А когда она приехала в Треверберг, начала появляться после дела душителя, негромко ответил Грин. Карлин помрачнел. Самое громкое их дело, которое навсегда раскололо его жизнь. Даже сейчас, пройдя курс реабилитации и, переключившись на работу, Марк не вполне оправился от потрясения. Одно упоминание того расследования — и все. Сердце заколотилось, в глазах потемнело. «Это все слишком личное», — глухо проговорил он. «Нам нужен новый взгляд. Не ты и не я. Надо позвать Аду. Пусть поучаствует в планерке, предложит свои гипотезы». «Планерка в девять?» — спокойно откликнулся Грин и все же марк соберись карлин прикрыл глаза погрузившись в себя наконец провел рукой по волосам и заговорил убийство может быть связано как с ее профессией так и с ее внешностью или с личностью что то в ней стригерило убийцу мне кажется он ее знал или думал что знает могу предположить Он пытается показать полиции, что ее лицо то есть то, что общественности известно о ней, это маска, а настоящее перо совсем другая. Она обнаженная, она скучная, внутри она такая же, как все. А лицо ее попытка отделить себя от других, поэтому он срезает его и отбрасывает в сторону и направляет на него лампу. — продолжил мысль друга Аксель. «Лампа!» — задумчиво повторил Марк. «Картинка пока не складывается. Ненавижу первые часы расследования». Аксель подошел к столу, снял трубку телефона и набрал номер Кора. Из-за кристальной тишины на улице и в здании Марк отчетливо слышал каждое слово. «Судмедэкспертиза». «Это Грин». «Да-да», — протянул Кор ждал что вы позвоните вас дьявольский талант убеждать поднимитесь к нам или нам спуститься допишу отчет и приду планерка в девять да спасибо доктор кор детектив положил трубку и взглянул на карлина понял будет на планерке предварительный отчет готов нам нужно дождаться лишь результатов токсикологии и днк чтобы подтвердить личность Положив трубку, Грин достал сигарету, приоткрыл окно и, уставившись на туманный просыпающийся город, задумчиво закурил. «Что с тобой?» — наконец спросил Марк, не вполне отдавая себе отчет, уверен ли он в том, что время для этого вопроса подходящее. Грин вздрогнул, будто его ударили. Медленно перевел на друга пронзительные синие глаза. Несмотря на то, что детектив выглядел отдохнувшим, от него за милю фанило напряжение. Карлин всегда ощущал его бездну, но неизменно списывал это на сложное детство в приюте и юность, проведенную на военной службе. А сейчас подумал, что может есть что-то еще. В синеве глаз Грина блеснула молния. Он опустил взгляд на изящные пальцы, напряг бицепс, накачивая мышцы напряжением, а потом сбрасывая его. За последние два года он раскачался. Стал похож на машину для убийств. Длинные волосы сглаживали это впечатление. Избавившись от них, он будто проступил из тени. Снял маску. «Все нормально. Мне нужно знать, Аксель. Ты видел меня в таком дерьме, которое не показывают даже личному врачу?» «Позволь мне отплатить тебе тем же». Короткий обеспокоенный взгляд в глаза. ай детектив снова стал смотреть в окно, медленно и мучительно затягиваясь. Выдохнув дым из легких, он проговорил. «Я не понимаю. Не понимаю, кто и зачем. И почему вокруг так чисто. Как будто это большая инсталляция, спектакль». Многие психопаты склонны к театральным эффектам, ведь именно по ним они входят в историю. Жертва без лица. Жертва без лица все равно, что без имени, без личности, без прошлого, как многие из нас.